Матушка здесь как дома, ведь она выросла в мавританском дворце аль касар в Севилье. Мы бродим по их садам, моемся в их банях, хамамах, носим их надушенные софьяновые туфли. В целом наше существование здесь столь изысканно и роскошно, что в Париже, Лондоне или Риме о такой жизни могут только мечтать. Мы живем сладостно и грациозно, так, как всегда стремились, как мавры. Собрать и христиане в горах пасут суткос, молятся Мадони в придорожных часовнях, тела их страдают от болезней, они невежественны, полны суеверий, живут в грязи и умирают молодыми. А нам преподают мусульманские ученые, нас лечат их врачеватели, мы заучиваем названия звезд в небе, которым они дали имена. Ведем счет, пользуясь цифрами, которые они придумали, начиная с магического нуля. Вкушаем выращенные ими сладчайшие фрукты и наслаждаемся водой, протекающей по хитро построенным ими акведукам. Возведенные ими строения радуют взор своей красотой. Было и могущество мавров нам на пользу, алькасаба и впрямь неуязвимо для новой атаки. Мы читаем стихи их поэтов, играем в придуманные ими игры. Мы победили, но они показывают нам, как должно правителям жить. Порой я думаю, что мы варвары, подобные тем, что пришли после римлян и греков. Те силой врывались во дворцы, а потом садились на трон, как мартышки, и наслаждались прекрасным, не понимая его». но, по крайней мере, мы не сменили своей веры. Самый последний слуга во дворце обязан хотя бы сделать вид, что исповедует христианство. Голоса муэдзинов, созывающие правоверных к молитве, больше не звучат с минаретов. Это приказ моей матери. Не хочешь подчиняться — уезжай в Африку. Не хочешь уезжать — либо немедля крестись, либо сгоришь на костре инквизиции. Удобная покойная жизнь не смягчила наших сердец. Мы помним, кто тут победитель, и что победа далась нам силой оружия и Господней воли. При заключении перемирия мы торжественно обещали бедному Боабдилу, что его подданные мусульмане будут столь же покойно жить при нашем правлении, как жили христиане, когда правил он. Мы обещали обеспечить сосуществование, и он поверил, что мы создадим такую Испанию, где все — мавр, христианин или иудей — смогут жить в мире и согласии, поскольку все они являются людьми книги. Ошибка Баубдила состояла в том, что он свято верил в условия перемирия, а мы, как выяснилось, нет». Всего три месяца держали мы свое слово, а потом выдворили евреев и принялись угрожать мусульманам. Каждый должен обратиться в истинную веру. если он сделает это, но в искренности его намерений возникнет хоть тень сомнения, дело святой инквизиции с ним разобраться. Только единая вера создаст нацию, единый народ — Из пестрого разнобоя, населяющего Андалузию. Моя мать устроила часовню в зале совета, И там, где велась арабская вязь, гласящая «Войди и спроси». «Не бойся искать правосудия, ибо здесь ты найдешь его». Она молится суровому, более грозному, чем Аллах Богу. «За правосудием сюда больше не ходят». Но изменить природу дворца невозможно. Даже сапоги наших солдат, грохочущие по мраморным плитам пола, не в силах поколебать царящий здесь вековой покой. Я прошу Мадзилу прочесть для меня надписи, вьющиеся по стенам каждой комнаты, и самая моя любимая не про обещание правосудия. Та, что мне нравится, находится в зале двух сестер и вопрошает «Видывал ли ты сад прекраснее этого?» И сама же отвечает себе...